Глава пятая. С Пашей договорились встретиться в небольшом кафе, недалеко от дома Люды. Мне не хотелось потом в слезах, которые неминуемы в связи с причиной встречи, ехать через полгорода назад. Он уже сидел там. А рядом с его рукой на столе лежал букет. Да что с ним такое? Муж даже улыбнулся, пока не заметил мое лицо, не подходящее к этой ситуации. «Прости», — сразу ушел в оборону. «Я соскучился и не удержался». Он подвинул букет в мою сторону, но даже взгляд на эти прекрасные розы обжигал болью. «Давай закажем что-нибудь». Я бы заказала порцию облегчения и ластик для памяти. Что угодно только бы изгнать этот зуд из сердца. Это был все тот же человек. Мужчина, которого я знала много лет. Которому отдала всю себя. Мужчина, что взял мои дары и отблагодарил любовью, теплом, семьей. Мы были семьей той частичкой, которую не имели, пока росли в детдоме. Разделили вместе слишком много. А потом он взял и наступил грязным ботинком на наш дом, на все, что мы строили внутри него. Прошелся по комнатам. Теперь я видела оболочку этого мужчины, но не воспринимала тем же. Больше нет. Мы отдали друг другу первые поцелуи, ласки, первую любовь. И я не думала никогда, что он вот так все это вернет обратно, изломанным и грязным, опороченным. «Диан», — он посмотрел с улыбкой, — «ты слышишь?» Но мне не было дела ни до чего, чтобы он там говорил. Я пришла услышать ответы на свои вопросы. «Почему, Паш? Почему?» Его глаза растеряли блеск. Я видела и темные круги под глазами. И видела, что он даже похудел. Уверена, и во мне есть изменения все таки когда жизнь бьет мы падаем не на мягкие подстилки мы разбиваем в кровь колени и свои лбы вот и сейчас ошибки были на лицо диана тот же голос умоляющий такой почти родной что я упустила что не додала тебе где совершила ошибку я не понимала этого я реально не понимала да что-то вошло в привычку что-то стало менее ярким Но если я жила и не думала об этом глобально, не думала о другом мужчине, то Паша вообще решил найти то самое в другой. Но что конкретно? Пока он молчал, я даже запаниковала внутренне. Но предполагать устала, поэтому решила просто дождаться ответа. Это я виноват, Диан. В смысле, не было с твоей стороны ошибки, сам все натворил. Я узнал, что Любы нет на работе с утра. Мне сказали, что она сообщила о причине главному и все. Поехал узнать, как она. А там... Не знаю, что сказать. Все так быстро произошло. Я обнял ее в поддержку, пока она плакала. Ведь все делают так. А Люба меня поцеловала. Боже, я не хочу этих подробностей! Закрыла уши ладонями и прикрыла глаза. Рыдания грозили быть глобальными, а пока что по щекам стекала лишь пара капель. Я знала, что это только начало, но надеялась, что продержусь до конца этого разговора. Секс — это не секунда, Паш. Это чертова действия», озвучивая свои мысли ему. «Знаю, но хочу, чтобы ты понимала, я не шел туда за этим. Все, что произошло, это была глупая спонтанность». «Спонтанность? Ты серьезно? Господи, в голове не укладывается. Понимаешь, не укладывается никак. Что ты, что она? Думаю о вас двоих, и тошнит». «Прости». «То есть вот так просто, да?» Ты поддержал коллегу и нашу подругу, переспал с ней, прислал кучу цветов и... «Прости? Мы семья, Паша!» Голос срывается, но, прокашлившись, я продолжаю. «Я и ты, муж и жена, черт возьми! Мы были чем-то большим, друзьями, парой. Ты... ты был моим самым большим другом, моей опорой». «Не говори в прошедшем времени, Диан, прошу!» «Нет, мы и есть прошлое время. Ты разве не понял еще?» Я недоумевала. Он что, правда не понимал, о чем наш разговор? «Диана, милая!» Протянул к моим ладоням свои руки и коснулся холодных пальцев. Но я не могла просто принять этот контакт и отодвинулась дальше. «Извини». Сел ровно, сжал кулаки и опустил голову, прежде чем начать говорить снова. «Не действуй импульсивно. Умоляю, подумай. Точнее, черт. Просто не нужно сейчас». Ему не удавалось сложить слова в предложение. Он запинался. Начинал сначала, а я сидела и, понимая, что он пытается донести, осознавала одно. Это конец. Действительно конец. «Нет, Паш», — собралась сказать то, что должна, а то эмоции начали подавлять. «Нет, я не могу. Даже через время я буду думать о том, что ты сделал, и вряд ли прощу. Во вторник мы подадим на развод. Я здесь не для примирения. родная. Я встала из-за стола и, покачнувшись, взяла свою сумочку. «Нет, хватит!» Быстро развернулась и поспешила на выход. Свернула за угол, но Паша догнал меня и, развернув обнял, крепко и сильно сжимая в своих руках. «Прости, любимая! Прости, прошу! Ты мне одна нужна! Я дурак и подлет, знаю! Дианка моя!» Я не вырывалась. Даже если бы и пыталась, не смогла бы. Он же мужчина и сильный но еще потому, что питала себя болью этих ощущений. Они душили и могли отнять весь кислород. А значит, я больше и правда не могу с ним рядом быть. Никак. Быть может, потом я решу, что совершила ошибку. Возможно, утихнет боль, и я смогу передумать, хотя не знаю, как это возможно. Но сейчас... «Дианка, я люблю тебя», — отрывается и целует. В губы. Жестко и сильно, но я точно статуя даже не дышу. «Ну же!» снова целует. Ждет отклика. Протискаю между нами руки и толкаю его. Стараюсь подальше, чтобы не касался, чтобы знал, что не имеет права. А после, когда отвоевываю полшага, бью по щеке. Смотрю в глаза мужа и ухожу. На этот раз Паша не идет за мной. Остается позади, словно так и надо. Словно так теперь будет отныне. Ноги несут все дальше. Даже дыхание сбивается но я не могу остановиться, пока не ухожу на несколько кварталов. Грудь горит, ноги гудят, а душа вся в осколках и кровоточит. Я петляю по соседнему району и нахожу небольшую набережную у искусственного пруда. Слышала о ней, но ни разу не приезжала. Здесь спортивная площадка для взрослых, качели для деток. Рядом школа искусств. К тому же стоит сцена, у которой собрался народ и звучат детские песенки. Афиша на соседнем столбе гласит о концерте выпускников младших классов. Сегодня. Голос ведущего громко оповещает о десятиминутной подготовке и просит занимать места. По инерции двигаюсь вперед. Покупаю билет, деньги с продаж которого пойдут на костюмы для выступлений и будут принадлежать школе для будущих поколений талантов. Сажусь на высокую трибуну и жду вместе с другими взрослыми. Когда на сцене появляется светловолосая девочка с микрофоном в руках, которую хочется назвать кнопкой, и начинает петь, я вспоминаю наш недавний разговор с Пашей. Мы обсуждали детей, говорили о том, что создадим для них самую лучшую жизнь, ту, которой сами были лишены. И что в итоге? Многое останется лишь разговорами между бывшими влюбленными, не сумевшими воплотить и половины задуманного в жизнь. Весь концерт длился два часа. Песни сменялись танцами и наоборот. Даже стихи читали. Под большим впечатлением я уходила обратно. Не скажу, что все внутри подчистилось от боли и воспоминаний, но определенно на время, буквально чуть-чуть, мне стало легче дышать. Люда не стала бросаться на меня с вопросами. Рассказала об учебе сына, о том, как он устроился. Накормила обедом, и когда встала к раковине, убрав со стола тарелки, я заговорила. Он сказал, что это была случайность что не планировал ничего такого. То есть...» Она повернулась ко мне с недоумением на лице. Полагаю, такое же было на моем, когда я слушала его пояснение. «Штаны поползли вниз сами, и залез он на нее под влиянием некой силы? Перепутал с тобой случайно? Перепутал блондинку с брюнеткой? Ослеп, что конкретно было случайностью в измене? Я не знаю», — пожала плечами. Возможно, мне стоило задавать больше уточняющих вопросов, но стало противно, когда он начал говорить о том, что он ее обнял в поддержку, а она поцеловала. «Тварь она! Брось! Они оба постарались. Она тоже тварь, Диана, но она... Пашка твой не образец, и ты это знаешь, но какого черта она полезла к нему? А все потому, что давно засматривалась на мужика твоего». «Да не, Любка, ей другие нравятся. Другие не другие, но нравятся ей мужики». И твой, видимо, больше всех, раз на него полезла. Не хочу даже думать об этом. И не надо. Мы знаем, что там за процессы, когда оба голые. Другой момент в том, что с ней ты тоже должна поговорить. Думаешь, это чем-то поможет? Простить или принять ситуацию вряд ли. Но узнать, что там было с обоих сторон, да. К тому же она являлась твоей подругой долгие годы и предала таким весьма изощренным образом. Это так невыносимо, Люд. Сползаю по спинке стула. «Ну зачем они это сделали? Ну зачем?» Я почти вою, правда слез нет, просто сухая тоска. «Вот это ты и попробуешь узнать у нее!»